Подобного коприя. Святой Коприй родился на гнаище близ стен обители преподобного Феодосия Великого, начальника общежития. Мать его бежала от преследования горян со многими другими, чтобы искать себе защиты у стен обители преподобного. Когда огоряне удалились, монахи вышли из монастыря и нашли на гнаище новорожденного младенца. По приказанию своего игумена, великого Феодосия, они взяли младенца и нарекли ему имя коприй. Ребенок питался козьим молоком. Для этого иноки нарочно выбрали из стада особую козу. Всякий раз, как младенец спросил пищи, коза эта сама отделялась от стада овец, среди коих она паслась, сходила с горы и, накормив младенца, опять возвращалась в стадо. Так делала она до тех пор, пока младенец не стал принимать твердой пищи. Когда юный Коприй достиг совершеннолетия, его особенно полюбил преподобный Феодосий Великий. За свою благочестивую жизнь он вскоре соделался жилищем Святого Духа. Даже дикие звери слушались его. Так однажды он увидел в монастырском саду медведя, пожиравшего огородные овощи. Святой взял зверя за ухо и вывел вон из сада, запретив ему более входить туда. В другой раз он поднимался на гору вместе со слом, чтобы привезти в обитель дров. В то время, как он начал собирать дрова, на осла напал медведь и поранил ему бедру. Тогда святой Коприй возложил на медведя дрова и сказал ему, «Ты теперь должен работать до тех пор, пока осел выздоровеет». Медведь послушался его и носил дрова и воду, пока осел выздоровел, когда только преподобный простил зверя. Некоторое время святой Коприй служил в монастырской поварне. Однажды кушанье в котле стало кипеть и выходить через край. Не найдя вблизи ложки, преподобный начал снимать пену, обнаженную рукой. Затем рукой уже помешал кушанье в котле и тем прекратил кипение. А сам остался совершенно невредим. Преподобный достиг девяностолетнего возраста и сиял среди иноков, как солнце. Он удостоился получить священный сан и был украшен всякими добродетелями. Часто удаляясь в уединенное место, он усердно молился Богу. Преподобный Феодосий Великий, уже в то время скончавшийся, являлся иногда ему и, став рядом, пел молитвы вместе с ним. Явившись ему в последний раз, он сказал ему, «Вот, Коприй, настала пора оставить тебе временную жизнь, приди к нам в уготованное для тебя место упокоения». Вскоре после этого видения дивный угодник, поболев малое время и простившись с подвижниками, приставился к Господу.